Каи-Е, Коэль-Е, Огюст-Рене. 1799 или 1800-1838. Французский путешественник впервые в истории европейских путешествий нового времени пересек западную Сахару, исследовал восточную окраину песчаной пустыни Эль-Джуф, плато эль Эль-Эглап, Эрк-Игиди, азисы араван Тауденни, Тифалалет. Первым сообщил в Европе достоверные сведения о Тамбукту, торговом городе на Нигере, королеве пустыни, как его называли в Европе. Каие был сыном приговоренного к пожизненному заключению пекаря. Он был человеком без имущества, почти без образования, не имевшим покровителя в каком-либо ведомстве или научной организации. Только страсть и непреклонная воля побудили его уже в юные годы принять решение найти Тамбукту, город, воплотивший в себе, по его мнению, все чудеса Африки. Вероятно, он, читал восторженные рассказы об этих чудесах, появившиеся после завоевания Наполеоном Египта. В шестнадцатилетнем возрасте на грузовом судне Луара в качестве слуги он впервые попал в Сенегал. Узнав о британской экспедиции под началом майора Грея, которая искала пропащего без вести Мунга Парка, он последовал за ней без средств и без всякого оснащения. Кае Считавший, что майор Грей с радостью примет любого нового помощника, выехал с двумя неграми из Сен-Луи и добрался до горя. Но там его отговорили от намерения присоединиться к экспедиции и устроили на какую-то должность на Гаудалупе. Не прожив и шести месяцев на этом острове, Кале вернулся в Бордо, затем снова отправился в Сенегалу. В это время офицер Портарьо, посланный майором Греем на побережье, собирался в путь с товарами для своего начальника. кае вызвался сопровождать его без определенной должности и без жалования. Караван состоял из 70 человек, белых и негров, и 32 верблюдов. 5 февраля 1819 года он покинул Гандиолу, Прежде чем достигнуть страны Волофов, караван прошел по пустыне. Путники жестоко страдали от жажды, так как стремились захватить побольше товаров, не взяли с собой достаточного запаса воды. В Булебае, населенной скотоводами Фульбе, караван отдохнул и пополнил бурдюки для перехода через вторую пустыню. Обойдя стороной Футатора, с его воинственно настроенным населением, Портарьё вошел в пределы Бонду. Ему очень не хотелось заходить в Буллибаны, столицу страны и резиденцию Альмами, но враждебных жителей, отказавшихся снабжать экспедицию зерном и водой, а также строгий наказ майора Грея, воображавшего, что Альмами, получив с караваном сду, пропустит его, заставили Портарьё заехать в этот город. Грозный альмами сразу потребовал подарков, но при этом отказался дать англичанам разрешение идти в Бакеле на Сенегале. Участники экспедиции решили силой проложить себе дорогу, но их окружило множество воинов, которые заняли колодцы. Сопротивление было бессмысленным. Альмами продиктовал условия мира, получил новые подарки и потребовал, чтобы англичане ушли по направлению к Футоторо. Путешественники оказались в сопровождении конвоя. Переход через область Футоторо среди враждебного населения был еще труднее. Съясные припасы и воду приходилось покупать на вес золота. Наконец, обманув сопровождавших его туземцев, Портарио направился в Бакеле. Это было не отступление, а настоящее бегство, личные вещи, груз, оружие, животных. Все они оставили или побросали по дороге. В Бакеле проживали французы, которые радушно встретили путешественников. кае больной лихорадкой, вскоре принявший опаснейшую форму, вернулся в Сен-Луи. но ему не удалось там обосноваться, и он вынужден был возвратиться во Францию. Только в 1824 году он смог опять приехать в Сенегал. Этой колонией тогда управлял барон Роже, стремившийся не только расширять торговые связи Франции, но и умножать географические познания. Поэтому Роже снабдил Кайе средствами, чтобы тот прожил некоторое время среди народа Бракна и изучил там арабский язык и мусульманскую религию. Жизнь среди этих недоверчивых и фанатичных кочевников-мавров оказалась нелегкой. кае которому не позволяли даже вести дневник, вынужден был хитростью добиваться права посещать хотя бы ближайшие окрестности. В его дневнике имеются любопытные подробности о жизни Бракна, о их пище, состоящей почти из одного молока, о жилищах, простых шатрах, ничуть не защищавших от непогоды, о бродячих певцах, геус, о средствах, применяемых женщинами, чтобы растолстеть. Это представлялось им идеалом красоты, а также... о природе страны и обо всем, что дает ее плодородная почва. С самыеые любопытные и сведения собранные Кае относятся к социальному строю. Бракна делится на пять различных сословий: хасанов или воинов, неслыханно ленивых, грязных и гордых, Затем марабутов, то есть жрецов, Зенагов, отверженных подвластных хасанам. Ларатинов, рабов, детей мавров и черных рабынь их не продают, и рабов негров. В мае 1825 года Кайе возвратился в Сен-Луи. Барон Роже находился в отъезде, а его заместитель, по-видимому, не проявлял особой благожелательности. Наконец Кайе нашел службу в Сенегамбии, а затем в Сьерра-Леоне. Только весной 1827 года, располагая значительной суммой денег, изучив арабский язык и мусульманский образ жизни, он смог приступить к осуществлению своего дерзкого замысла. Закупив товары, кае завязал связи с Мандинго и Сирокалетами, которые занимались торговлей и разъезжали по всей Африке. он ловко избегал всяческих недоразумений, выдавая себя за египтянина, захваченного в плен и увезенного во Францию, а теперь через Томбукту, якобы возвращавшегося на родину. Эта хитрость оградила его от враждебности местного населения. 22 марта 1827 года Кае выехал из Фритуана в коконди селение расположенные на берегу Рис-Нуньиш. Он воспользовался своим пребыванием в этом месте, чтобы собрать некоторые сведения о Ландума и Налу. Эти племена, подвластные Фульбе из Футаджалона, не исповедовали магометанской веры и поэтому были весьма привержены к спиртным напиткам. 19 апреля 1827 года Кае с единственным носильщиком и одним проводником отправился, наконец, в Томбукту. Он с большой похвалой отозвался о Фульбе и Деколонке, богатые и плодородные земли которых ему пришлось пересечь. Кае переправился через главный приток Сенегала, бафинг неподалеку от истока, там, где он имеет в ширину всего около сотни шагов, И только полтора фута в глубину. Но быстрота течения и огромные глыбы черного гранита, загромождавшие русло, делали переход через него трудным и опасным. Кое девятнадцать дней отдыхал деревня Гамбая, где жил проводник, согласившийся сопровождать его только до этого пункта. Затем путешественник добрался до местности, прорезанной речками и ручьями, уже начинавшими затоплять всю страну до конкана 30 мая Кае перешел Танкисо, большую реку с крутыми берегами, относящуюся к бассейну Джолибы Нигера, которую путешественник увидел 11 июня в Курусе. даже так близко от истоков Джолиба, имела 900 футов в ширину при скорости течения в 2,5 мили в час. Кайе вступил в область Канкан, где проживали представители племени Фульбе. Фульбе — ярые магометане, они питали ненависть к христианам, не разъезжали повсюду, как мандинго, любили свой родной дом, Фульбе — или хорошие земледельцы, или ловкие купцы. Они воинственны и патриотичны. Город Канкан -Кан расположен посреди окруженной высокими горами равнины, на которой в изобилии растут дынное дерево, баобаб, масляная пальма, называемая также Се, мунго называл его Ши. Кае прожил в Канкане четыре недели — прежде чем представился случай отправиться в сам Ботикилу. Его беззастенчиво ограбил хозяин дома, где он остановился, и ему так не удалось добиться от правителя города возврата украденных товаров. От Канкана до Оасулу дорога идет по плодородным землям, в это время года находившимися под посевами и почти сплошь залитыми водой. Местные жители оказывали Кайе теплый прием. Путешественник переправился через многочисленные притоки Джалибы, в том числе через Сарано, а затем сделал остановку в Сигале, где жил вождь Уасулу, которого звали Барамиза. Он мало чем отличался от своих подданных и, как они, курил и нюхал табак. Этот вождь считался обладателем большого количества золота и рабов. От подданных он часто получал в дар скот. У него было много жен, и каждая из них жила в отдельной хижине, так что получалось маленькое селение, окруженное отлично обработанными полями. Покинув область Уасулу, Кае вступил в пределы Фулу, где жители — так же, как и Вуосулу, говорят на языке мандинго. Они идолопоклонники, вернее, не признают никакой религии. В Самботекиле путешественник посетил дом Альмами. Мы вошли, говорит кае в помещение, служившее ему спальней, а его лошадям конюшней. Постель властелина помещалась в глубине, Это были подмостки, возвышавшиеся дюймов на шесть, с расстеленной поверх бычьей шкурой и с грязным пологом для защиты от москитов. В жилище вождя не было никакой мебели. Альмами тут же сообщил путешественнику, что вскоре представится случай добраться до Тиме, города, откуда отправлялся караван в Дженне, стоявший на реке Бани, правом притоке Нигера. Кае прошел по области, населенной племенем Бамбара, и вскоре прибыл в красивый городок Тиме, где жили Мандинго, Магометане. С востока над ним возвышала степь гор высотой примерно в 350 сажен Кае добрался до этого селения в конце июля. Здесь он хотел залечить рану на ноге, сильно воспарившуюся от ходьбы по мокрой траве. Поэтому он решил не присоединяться к каравану, шедшему в Дженне, и остаться в Тиме до полного выздоровления. К тому же француз болел цингой. 9 января 1828 года Каеп покинул Тиме и добрался до Кимбы. Деревушки, где собирался караван, направлявшийся в Дженни. Около этой деревни высится горная цепь, неправильно именуемая Конг, так как это слово у всех Мандинго означает просто «гору». Караван двигался по стране бамбара, которых Миндинго считает прирожденными ворами, хотя они были склонны к воровству ничуть не больше тех, кто их в этом обвинял дженни когда-то назывался страной золота на самом деле в его окрестностях золото не встречается но купцы из буре из области конг часто привозят его туда путешественник отмечает что дженни окружен глинобитной стеной длиной в две с половиной мили и высотой в 10 футов